Были люди, которые донесли до нас древние эпосы и легенды. Но возможно ли предположить, что в древних текстах речь идет о непонятных технических процессах, о событиях совершенно непостижимых для людей далекого прошлого, за которыми так легко и привычно угадываются «боги»? Ведь, может, те таинственные средства, с помощью которых Бхаригусы разводили огонь, соплах космических кораблей, на самом деле были пусковыми агрегатами, а вовсе не жертвенным огнем. Может быть, Бог Шива выходит из космического корабля, совершившего некогда посадку в одном из районов Индии? Быть может, этот Бог обладал грозным и разрушительным энергетическим оружием? В различных древнеиндийских эпосах рассказывается о грозном оружии богов и о страшных сражениях между ними. Быть может, в результате одного из таких сражений и кончилась эпоха, когда боги свободно вступали в контакт с людьми. Быть может, следствием этих войн стала глобальная катастрофа в итоге которые были утрачены фантастически высокие знания пришельцев. Гипотезы, предположения. Да, но в них вполне возможно присутствует та самая зерно истины, которая на протяжении тысячелетий оставалось скрытым от глаз людских и теперь постепенно, шаг за шагом, возвращается и открывается людям. Шамбала. Царство среди звезд. Гизел Эрмель. Древние тексты Индии и Тибета повествуют о сокровенном царстве под названием Шамбала. Многие легенды рассказывают о тех особых условиях, в которых жили обитатели этого царства. Первые письменные упоминания об этом сокровенном царстве сохранились в священных книгах тибетского буддизма «Танжур» и «Танжур». Примечание, точнее сказать, ламаизма. Ламаизм, возникший достаточно поздно в начале второго тысячелетия нашей эры, представляет собой синкретическое учение формальным духовным лидером которого считается Далай-лама. Ламаизм — сложный синтез позднебуддийских верований, архаической черной веры Бон, еще более древних народных магических культов и практик, имеющих весьма отдаленное отношение к раннему буддизму Хинаяны. В ламаизме существует множество монастырей, исключительно мужских, адепты которых посягают аскезу, медитацию, и на высших ступенях практический оккультизм. Тогда, приблизительно в XI веке, древнейшие книги, содержащие упоминания о Шамбале, были впервые переведены с санскрита на тибетский. С тех пор целый ряд поэтов, йогов и ученых из Тибета и Монголии создали множество дополнительных текстов об этой загадочной стране. Согласно традиционным представлениям, Шамбала находится где-то за кольцом снежных вершин. Это сказочно прекрасное царство, преисполненное всевозможных земных благ, богатств и роскоши. Столица Шамбалы носит название Калапа. В ней живет правящий царь, обитающий в драгоценном дворце, оборудованном в весьма современном стиле. Яркое освещение даже ночью, комфортная комнатная температура в любое время года. Древние тексты упоминают о кристаллах, монтированных в пол и крышу, излучающих по желанию тепло или прохладу. Но самое поразительное в этом дворце – слуховое окно и магическое зеркало. Слуховое окно было устроено таким образом, что в нем можно видеть жизнь в других мирах.